часть 3. Перед гостиницей вдоль стены из рваного камня тянулось деревянное скамья. Утром после завтрака Клайф сел на неё, чтобы зашнуровать ботинки. Хотя ключевой элемент финала отсутствовал, две важные вещи благоприятствовали его поиском. Первая общего характера. Клайф ощущал оптимизм. Подготовительную работу он проделал в студии И несмотря на недосып, радовался тому, что он снова в любимых местах. Вторая была конкретная. Он точно знал, что ему нужно. В сущности, он отправлялся от результата. Он чувствовал, что фрагменты и зёрна темы кроются в том, что им уже написано. Как только нужное всплывёт, он сразу его узнает. Для неподготовленного уха мелодия прозвучит так, словно предчувствие и созревание её были заложены раньше в партитуре. Нахождение нот будет актом вдохновенного синтеза. Он как бы уже знал их, но ещё не мог расслышать. Он чувствовал их обольстительную нежность и меланхолию. Он чувствовал их простоту, и образцом была, конечно, Бетховенская ода к радости. Взять самое начало, несколько ступеней вверх, несколько ступеней вниз. Могло быть детской песенкой, полное отсутствие претензий, но какая духовная насыщенность. Клайф встал, чтобы взять сухой завтрак, который вынесла ему официантка. Возвышенную возложил он на себя миссию, высокую поставил цель. Бетховен На гравийной стоянке он опустился на колени, чтобы засунуть сэндвичи с тёртым сыром в рюкзак. Вскинув рюкзак на плечо, он двинулся по тропе в долину. Ночью на озёра надвинулся тёплый фронт, иней на деревьях и на лугу у ручья растаял. Облачность была высокая и равномерно серая. Свет рассеянный и чистый, тропа сухая. Трудно желать лучших условий в конце зимы. Он подсчитал, что у него есть 8 часов светлого времени. Хотя, если к сумеркам он успеет спуститься с гор в долину, то до дому можно добраться и с фонарём. Чтобы взойти на Скайфил Пайк, времени достаточно, но решение об этом он отложит до тех пор, пока не окажется на Эскхаусе. В первый час после того, как Клайв повернул на юг, в долину Лангстрат он, несмотря на свой оптимизм, ощущал тревожное стеснение, которое иногда охватывает человека, оставшегося один на один с природой. Он беспомощно погрузился в фантазии с детально развитым сюжетом о том, что кто-то прячется за скалой, намереваясь убить его. То и дело он оглядывался через плечо. Это было хорошо ему знакомо, потому что он часто совершал такие пешие походы в одиночестве. Всегда приходилось преодолевать внутреннее сопротивление. Требовался волевой акт, борьба с инстинктом, чтобы идти прочь от ближайших людей, от крова, от тепла и помощи. Чувство масштаба, тренируемое каждодневно перспективами комнат и улиц, внезапно наталкивалось на колоссальную пустоту. Гребень над долиной был отлитый в камне морщиной насупившейся земли. Шип и грохот потока был языком угрозы. съеживающаяся душа и все его основные склонности говорили ему, что глупо и не нужно идти дальше, что он совершает ошибку. Клайв шел дальше потому, что эта съеженность, дурное предчувствие, были именно тем состоянием, болезненным, от которого он хотел избавиться, и доказательством того, что однообразный его ежедневный труд, многочасовое сидение в согнутой позе над роялем сделали его пришибленным, Он выпрямится и отбросит страхи. Угрозы тут не было, а только безразличие стихий. То есть опасности, конечно, существовали, но только обычные и не смертельные. Травма при падении, потеря ориентировки, резкая смена погоды, ночь. Справиться с этим значит восстановить ощущение контроля над собой. Скоро смысл, навязанный скалам сознанием, испарится. Ландшафт обретёт красоту и захватит его. Невообразимая древность гор и обтянувшая их плотная сетка живого напомнит ему, что он часть этого порядка, причём незначительная, и он станет свободен. Однако сегодня этот благотворный процесс затягивался. Он шёл уже полтора часа, а всё присматривался к некоторым глыбам впереди, не скрывается ли что за ними. Всё разглядывал со смутным страхом хмурую наружность скал и трав. всё перемалывал осколки давшнего разговора с вернаном открытые места, которым полагалось бы уменьшить его тревогу, уменьшали всё остальное, все устремления казались бессмысленными, в особенности симфонии, хил и грохот, ходули, обречённые попытки сорудить гору из звуков, страстные усилия и ради чего? деньги, почёт, бессмертие В попытке отрицать случайность, плодящую нас, и отогнать страх смерти, он остановился, чтобы подтянуть шнурки ботинок. Чуть погодя, снял свитер и жадно попил из бутылки, желая смыть вкус копченой рыбы, которую неосмотрительно съел за завтраком. Потом поймал себя на том, что зевает и думает о постели в своем маленьком номере. Но не мог же он еще устать и в освоясь и повернуть не мог после всех усилий, предпринятых, чтобы выбраться сюда. Он дошёл до моста через речку и сел. Надо было принимать решение. Он мог переправиться здесь и быстро подняться по левому склону долины на Стейк-пасс, или же дойти до самого конца долины и по крутому стометровому склону забраться на Тонк-Хед. Карабкать на четвереньках ему не хотелось, но и не хотелось признаться себе в том, что он поддался слабости или возрасту. В итоге он решил идти вдоль речки. Трудный подъём может быть встряхнёт его, выведет из оцепенения. Час спустя он был уже у конца долины и, глядя на кручу, жалел о своём решении. Дождь усиливался, и как бы ни расписывали дорогой водонепроницаемый костюм, который он сейчас натягивал, ясно было, что при восхождении в нём станет жарко. Чтобы не идти по скользким мокрым камням, он сразу двинулся вверх по высокому травянистому берегу. И в самом деле, через каких-нибудь несколько минут пот вместе с дождём уже заливал ему глаза. Его беспокоило, что у него так рано участился пульс, и что каждые 3-4 минуты он вынужден делать передышку. Вообще-то такой подъём должен быть вполне ему по силам. Он попил из бутылки и пошёл дальше. Пользуясь тем, что рядом никого нет, он громко кряхтел и стонал при каждом трудном шаге. Если бы кто-то шёл рядом, Клайв, наверное, пошутил бы насчёт унижений, связанных с возрастом. Но нынче не было у него в Англии друзей, разделявших его увлечения. Все его знакомые чудесно обходились без природы. Загородный ресторан, гайд-парк весной и большего простора им не требуется. Очевидно, что они не вправе считать себя вполне живыми. Разгречённый, потный, запыхавшийся Он перевалил своё тело на травянистую площадку и лёг лицом в холодный дёрн, подстучавшим по спине дождём. Проклиная друзей за тупую вялость, отсутствие вкуса к жизни. Они бросили его. Никто не знает, где он, и никому до этого нет дела. Послушав 5 минут, как стучит дождь по его непромокаемому костюму, он поднялся и стал карабкаться дальше. И вообще, такое ли уж дикое место, озёрный край? Весь истоптан туристами. Каждая незначительная подробность ландшафта, сноп жена ирлыком и самодовольный воспета. На самом деле, всего на всево гигантский бурый физкультурный зал, а это круче, просто шведская стенка с травой. А у него физкультура под дождём. Обессиливающие мысли продолжали преследовать его, пока он взбирался к седловине, но высший склон стал менее крут. Дождь прекратился, длинная щель между туч принесла маленькое утешение в виде жидкого солнечного света. И наконец это произошло. У него улучшилось настроение. Возможно, всего-навсего начали действовать эндорфины, выделившиеся благодаря мышечной работе. А может быть, он просто поймал ритм? Или же сейчас наступит долгожданный момент любого восхождения? Когда поднимаешься на седловину, идёшь по водоразделу, и в поле зрения медленно появляются новые вершины и долины. Great and X Pike Bow Fell Теперь горы были красивые. Здесь место было почти ровное. Он шел по кустистой траве к тропинке, по которой сюда приходили туристы из Лангдейла. Летом этот маршрут был до противности оживленный. А сейчас лишь одинокий ходок в синем целеустремленно пересекал широкое плато, спеша к экс-хаусу, словно на свидание. Когда ходок приблизился, Клайв увидел, что это женщина. и тут же вообразил себя в роли ее кавалера на том месте, куда она, видимо, так спешила. Он ждал ее у пустынного озерка, окликал ее по имени, вынимал из рюкзака шампанское и две серебряные рюмки, подходил к ней. У Клаева никогда не было ни подруг, ни даже жен, любивших пешие походы. Сюзи Марселлон, большая охотница до всего новенького, отправилась с ним однажды в горы Кац-Килл и показала себя беспомощной манхэттенской беженкой. Весь день комически жаловалась на мошек, мозоли и отсутствие такси. К тому времени, когда он вышел на тропу, женщина была метрах в восьмистах впереди и уходила вправо к скалам Аллен Кракс. Он остановился, чтобы дать ей уйти и одному остаться на широком поле. Разрыв в тучах расширялся, и позади, на плато Ростуэйт Фэл, сноб света, упавший на папоротнике, исправил репутацию коричневой краски. опалив её жёлтым и красным. Клайв убрал непромокаемый костюм, съел яблоко и обдумал маршрут. Ему уже хотелось взойти на Скайфилл-Пайк, и он даже испытывал нетерпение. Кротчайшая дорога была через Эксхаус, но теперь, когда его отпустило, он решил пройти дальше на северо-запад, спуститься к озеру Спринклинг-Тёрн и низом мимо Стайхед выйти к длинному подъёму по коридорному маршруту. Если спуститься к Грейт Энду и возвращаться тем же путем, каким он шел сюда, по долине Лангстрат, то он успеет в гостиницу к сумеркам. Он зашагал к широкому заманчивому гребню Экс Хаус, чувствуя, что физически он не так уж уступает себе тридцатилетнему, что не мускулы, а дух тормозили его до сих пор. Какую силу он ощутил в ногах, когда у него исправилось настроение. Огибая широкие потёртости, причинённые ландшафту пешеходами, он по дуге направился к гребню и, как это часто бывало, стал рассматривать свою жизнь в новом свете, теша себя воспоминаниями о последних маленьких успехах. Недавно выпущенный диск с его ранним оркестровым опусом почти почтительный отзыв о его творчестве в воскресной газете, глубокая и остроумная речь, которую он произнёс вручая приз за сочинение ошеломлённому школьнику. Лайф думал о своём творчестве в целом, о том, каким разнообразным и мощным выглядит оно, если поднять голову и обозреть его в перспективе. Как представляет вкратце всю историю его жизни, а сколько ещё надо сделать. С тёплым чувством он думал о людях, с которыми его свела жизнь. Наверно, он был не в меру суров с Верноном, ведь Вернон всего лишь пытается спасти газету и уберечь страну от грубой политики гармонии. Сегодня же вечером он, верно, ему позвонит. Их дружба слишком важна, нельзя её рвать из-за одного частного спора. Они могут сойтись на том, что расходятся во мнениях, и остаться друзьями. С этими благостными мыслями он дошёл наконец до гребня, откуда открывался вид на длинный спуск к Стайхеду, но то, что он увидел, вызвало у него раздражённый вскрик. Растянувшись на полтора километра светящейся цепочкой оранжевых, зелёных и голубых пятен, двигался отряд туристов. Это были школьники. Наверно, сотня их спускалась к озеру, чтобы обогнать всех, понадобится не меньше часа. Не дав себе времени подумать о вечных своих раздражителях, о птическом загрязнении среды идиотскими флуоресцентными фонарями и страстью этой публики к передвижению стадами, он отвернул вправо к Аленкракс. Едва туристы пропали из виду, хорошее настроение вернулось. Он воздержится от энергичного восхождения на Skyfell Pike. Не спеша пойдёт назад по гребню и через Tornetoet Fell спустится в долину. Не прошло, казалось, и нескольких минут, как он уже стоял на вершине утёса, переводя дух и поздравляя себя с переменой плана. Его ожидала прогулка полная интереса, как охарактеризовал её Уэйн Райт в южных нагорьях. Тропа то поднималась, то спускалась к озеркам, пересекала болота и скальные обнажения и выводила к вершинам Глорамары. Предвкушением этой прогулки он успокаивал себя неделю назад, засыпая. Через четверть часа на склоне, заканчивавшемся наклонной ребой плитой, совершилось наконец то, на что он так надеялся. Он был счастлив своим одиночеством, тело радовалось, спокойные мысли были далеко И он услышал музыку, которую искал. По крайней мере, услышал ключ к её форме. Явилось это, когда большая серая птица взлетела с тревожным криком при его приближении. Набрав высоту и изложив вираж над долиной, она издала тонкий крик, три ноты, в которых он сразу узнал обращение мотива, уже записанного им для пикколо. Как изящно, как просто. Обращение линии было зародышем бесхитростной и прекрасной песни в простом размере, и он почти уже слышал ее, но не совсем. В голове у него возник образ ступенек, плавно идущих вниз от люка в мансарде или от двери легкого самолета. Одна нота наслаивалась на другую и звала следующую. «Он слышал это, держал в руках» и исчезла. Ещё тлел дрожащий остаточный образ и затихал отзвук печальной короткой мелодии. Эта синестезия была мучением, ноты были накрепко связаны между собой, маленькие полированные шарниры, на которых распахнётся совершенная мелодия. Он снова почти услышал её, когда взобрался наверх наклонной каменной плиты и, остановившись, полез в карман за карандашом и блокнотом. Не совсем печальная, в ней было и веселье, бодрая решимость перед лицом невзгод мужество он стал записывать обрывки услышавшегося в надежде вызвать к жизни остальное усилием воли но в это время донёсся другой звук невоображаемый ни птичий крик а невнятный голос клайв настолько сосредоточился что почти одолел искушение поднять голову но всё же не совладал с собой заглянув за край плиты нависшей над десятиметровым обрывом Он увидел озерцо размером с большую лужу. На дальнем берегу его, окаймлённом травой, стояла женщина, которая недавно прошла мимо. Женщина в синем. Перед ней, что-то тихо бубня, стоял мужчина, одетый совсем не по-туристически. Лицо его, длинное и худое, напоминало рыльце животного. На нём был старый твидовый пиджак, серые брюки из фланели и приплюснутая кепка. Шея обмотана белой тряпкой. Возможно, фермер с холмов или вышел её встретить презирающий пеший походы друг. То самое свидание, которое нафантазировал Клайв. Это неожиданное зрелище, эти отчётливые фигуры среди скал, как будто кто-то приготовил специально для него. Казалось, они были актёрами, разыгрывавшими сцену, смысл которой ему полагалось разгадать. Что-то изображали, притворяясь, будто не знают о присутствии зрителя. Что бы ни происходило между ними, первой мыслью Клайва, вспыхнувшей, как неоновая вывеска, было: меня тут нет. Он нырнул за камень и продолжал писать: если сейчас зафиксировать на бумаге то, что он уже поймал, тогда можно будет тихонько отойти дальше по гребню и там заняться остальным. Донёсся голос женщины, но он не слушал. И так уже трудно было восстановить то, что минуту назад казалось ясным. Поблуждав среди звуков, Клайв всё-таки нашёл его снова, этот наслаивающийся образ, такой очевидный, когда он вернулся, и немедленно ускользавший, стоило только немного ослабить внимание. Он зачёркивал ноты с такой же быстротой, с какой их вписывал, но когда голос женщины сорвался на крик, рука его замерла. Сознавая, что это ошибка, что надо было продолжать запись, он тем не менее выглянул из-за плиты. Сейчас женщина стояла лицом к Клайву. Он решил, что ей немного меньше 40. У неё было маленькое смуглое мальчишеское лицо и кудрявые чёрные волосы. Значит, они с мужчиной знают друг друга, потому что спорят. Похоже, семейная ссора. Она положила рюкзак на землю и стояла в вызывающей позе, подбоченясь, расставив ноги. Выставив подбородок, мужчина шагнул к ней и схватил её за локоть. Она резким движением стряхнула его руку. Затем, что-то выкрикнув, подняла рюкзак и попыталась вскинуть его на плечо, но мужчина тоже держался за него и тянул к себе. Несколько секунд они боролись. Рюкзак перемещался туда и сюда. В конце концов, им завладел мужчина и одним презрительным движением, взмахом кисти, швырнул в озеро. Рюкзак нырнул всплыл наполовину и стал медленно тонуть. Женщина сделала два быстрых шага к воде, но передумала. Когда она повернула обратно, мужчина снова попытался взять её за руку. Всё это время они разговаривали, спорили, но их голоса долетали до Клайва лишь обрывками. Он лежал на наклонной плите с карандашом в одной руке и блокнотом в другой и вздыхал. Неужели он всё-таки вмешается? Он представил себе, как сбегает вниз, Когда он окажется возле них, события могут развиваться по всякому. Мужчина может ударить, женщина будет благодарна, и вдвоём они спустятся на главную дорогу у Ситоллера. Даже при этом наименее вероятном исходе нестойкое его вдохновение улетучится. Скорее мужчина обратит свою агрессию на него, а женщина будет наблюдать беспомощно. Или наоборот, с удовольствием, и такое возможно. Если они близки, могут оба напасть на низванного защитника. Женщина снова закричала, и Клайв, прижавшись к плите, закрыл глаза. Нечто драгоценное, жемчужина, укатывалось от него. А ведь были другие возможности. Вместо того, чтобы взбираться сюда, он решил бы спуститься к Стайхеду, обогнать флуоресцентную сотню и по коридорному маршруту зайти на Skyfell Peak. Тогда то, что происходит сейчас здесь, шло бы своим чередом. Их судьба, его судьба, жемчужина, мелодия, важность её, он ощущал как тяжёлый груз. От неё зависело так много: симфония, празднование, его репутация, оплакиваемого века ода к радости. Сомнений не было, то, что он наполовину услышал, способно вынести этот груз. В простоте мелодии всё достигнутое за целую жизнь Не было сомнений и в том, что отрывок музыки не просто ждёт открытия. Клайв творил его, пока ему не помешали, выковывал из птичьего крика, ободрив на пользу чуткую пассивность творчески заряженного сознания. Сейчас он стоял перед ясным выбором: либо спуститься и защитить женщину, либо улизнуть и за подножием гларомары найти укромное место для продолжения работы, если она ещё не загублена. Оставаться здесь, ничего не предпринимая, он не мог. При звуках сердитого голоса он открыл глаза и подтянулся наверх, чтобы выглянуть. Мужчина держал её за руку и тащил вокруг озера под скалу, на которой лежал Клайв. Свободной рукой она скребла по земле, может быть, искала камень, чтобы использовать как оружие, но этим только облегчал ему работу. Рюкзак её скрылся под водой. А мужчина всё время разговаривал с ней, понизив голос до ровного, невнятного бормотанья. Вдруг она жалобно заскулила, и Клайв отчётливо понял, что надо делать. Съезжая вниз по камню, он уже сознавал, что нерешительность его была притворной. Решение он принял в ту самую минуту, когда ему помешали. Очутившись на ровном месте, он поспешил назад той же дорогой, которой шёл сюда, а потом стал постепенно спускаться по западному склону гребня в обход описывая широкую дугу. Через 20 минут он нашёл себе стол, плоский камень и снова склонился над рукописью. Теперь в ней почти ничего не было. Он пытался вызвать музыку, но ему мешал сосредоточиться другой голос, настойчивый внутренний голос самооправдания. Чем бы это ни разрешилось дракой, угрозой драки, его смущёнными извинениями или в итоге его заявлением в полицию, если бы он подошёл к ним Решающий момент его жизни был бы упущен. Мелодия не пережила бы психической суматохи. Притом, как широк был гребень и сколько тропинок пересекало его, он мог 100 раз с ними разминуться. Его как бы не было там. Его там не было. Он был в своей музыке. Его судьба, их судьба разные дороги. Вот его дело, и оно нелёгкое, и он ни у кого не просит помощи. Наконец, он заставил себя успокоиться и начал сначала. Вот три ноты, птичий крик. Вот его обращение для пиккола. А вот наслаивается одна на другую ступени. Час простоял он, нагнувшись над рукописью. Наконец, спрятал блокнот в карман, быстрым шагом, держась за западной стороны гребня, пошёл назад и вскоре спустился на плато. До гостиницы он добрался за 3 часа. И тут как раз снова полил дождь. Тем больше причин отказаться от дальнейшего пребывания здесь, собрать сумку и попросить официантку, чтобы вызвала такси. Всё, что нужно, он получил от озёрного края. Работу можно продолжить в поезде, а когда вернётся домой, он отнесёт свою величественную мелодию, так чудесно гармонизированную к роялю, чтобы выпустить на простор её красоту и печаль. И, конечно, творческое волнение заставляло его расхаживать взад-вперед по тесному бару-гостинице в ожидании такси, останавливаясь время от времени, чтобы взглянуть на стеклянный ящик с чучелом лисы, притаившимся в вечно зеленой листве. Волнение выгоняло его два раза на улицу, посмотреть, не едет ли машина. Ему не терпилось покинуть долину. Когда сообщили, что такси пришло, он выскочил наружу, кинул сумку на заднее сиденье и велел шоферу ехать быстрее. Он хотел быть подальше отсюда. Он мечтал очутиться в поезде и мчаться на юг, прочь от озёр, снова затеряться в большом городе, укрыться в стенах своей студии. И он всматривался в себя пристально. Конечно, волнение побуждало его к этому, а не стыд.